Глава 18. Семейство Маро. Такая, с многообещающей улыбкой на губах и кровожадным блеском в глазах, я приблизилась к императорской беседке, в которой сидело пять с виду людей. Кассии сесть не предложили. Новое для меня чувство разлилось в районе солнечного сплетения. Что это? Злорадство? Трое мужчин поднялись при нашем появлении. Две девушки похожие почти как две капли воды, Остались сидеть, синхронно разглядывая меня сверху донизу. Я почувствовала себя, как под микроскопом бабочка, которую вот-вот посадят на иглу, чтобы определить в коллекцию своих уникальных экспонатов. С одной из брюнеток, которая на вид была чуть моложе второй, я подалась взглядом и вплоть до того момента, пока меня не позвали. «Есения!» Стайлс помрачнел. «Я только что представил тебя императору». Как зачарованная перевела взгляд на троицу мужчин. Проморгала момент. Как теперь понять, кто из них император? Опираться на возраст не вариант. Сарур поражает воображение продолжительностью жизни и внешней молодостью его жителей. Зизрану несколько тысячелетий, но он... Демон. Эта раса сохраняет молодость практически до своих последних дней. Кажется, остальная компания прекрасно понимает то затруднение, которое я сейчас испытывала. Девушка, с которой я играла в моргалки, ухмылялась. Ее соседка по лавочке до сих пор продолжала разглядывать мои пальцы, лежащие на изгибе локтя Стайлса. И, кажется, хмурилась. Мужчины вообще заслуживали отдельного описания. Высокие, статные, молодые. Полные сил они вызывали трепетную дрожь. Одним тем, что возвышались над нами благодаря постаменту беседки. Времени на то, чтобы определиться с выбором, кто из них император, не было. Решила довериться внутреннему чутью, потому что в голограмме сферы фотографии Зизрана Моро не обнаружила, когда изучала новый для меня мир. Также на помощь мне пришел русоволосый мужчина, стоящий слева. Больший парень, чем мужчина. Он скосил глаза к своему левому плечу, намекая, что стоящий посередине тот, кто мне нужен. Ха, нужен. И что я должна этому нужному сделать? Кланяться в пояс? Так нас этому на земле не учат. С какой стати вообще? Несмотря на внутренний протест, посмотрела жгучему брюнету в глаза. И почтительно кивнула. «Рада познакомиться, Ваше Величество!» «Есения!» Мягкий бритон обволакивал. Кажется, у меня мурашки даже по ногам побежали. «Ваше появление на Саруре вызвало небывалое оживление сразу во всех трех империях. Поэтому Величество здесь не одно. Позвольте представить мне...» как к тому, на чьей территории вы призваны обучаться, наместника Цароса, Алифан Рогман женой, по совместительству моей дочерью Соломон Рогман-Марон. Берюнетка с тяжелым взглядом криво ухмыльнулась, немного склонив голову на бок, а парень с левой стороны от меня участливо кивнул. — Значит, наместник. А где император драконов? — Ладно, потом узнаю. Император демонов продолжил представлять мне гостей своей империи, указав уже в левую от себя сторону. «Император Среднего мира, Аралимской империи, Кристал Тартис. Ну и, конечно, моя дрожайшая супруга, императрица Хирона, Ивона Маро. После того, как я в очередной раз кивнула, мысленно оценив масштабы знакомства, Зизран Мороб обнадежил. «Не пугайся. Каждый из нас пришел сюда только для того, чтобы познакомиться с тобой, узнать тебя». «Разве можно узнать кого-то за одну встречу?» «Вырвалось у меня прежде, чем я успела себя мысленно цикнуть. Пришлось пояснять, потому что на меня пытливо уставились со всех сторон. Стайлс так вообще забыл, как дышать». «Будучи знакомым с человеком больше двадцати лет, в любой момент можно удивиться его поступкам, решениям, поведению». «В любом случае, спасибо, что пригласили». Хоть как-то попыталась сгладить свою постоянную привычку философствовать на чужие реплики. «Кассия», — будто бы пропела императрица Херона, переведя взгляд на блондинку. «Милая». Пригласила Киев подать ужин, и можешь быть свободна, дитя. Как скажете, ваше величество?» Блонди изобразила что-то напоминающее реверанс и, бросив на меня косой взгляд, утопала по вымощенной брусчаткой дорожке. «Кассия моя племянница!» Улыбнулась его на морок, отметив мое нездоровое любопытство. «Я же, в свою очередь, перевела свой взгляд на Стайлса. С кузиной развлекался?» Да ну, гад! Конечно, не настолько же! Ректор Ним усмехнулся так, будто кольцо с пустым ромбом, подаренным им же щитовой артефакт, перестал работать, и Маро может читать мои мысли. Прошу. Призывно раскинул руки Зизран, приглашая нас в беседку к еще пока пустому столу. Присаживайтесь, для начала познакомимся с узнать. Я действительно погорячился. Итак. Ужин вышел занимательным. Меня практически не втягивали в общий разговор. Их величеств. Ну, если не считать общих фраз и вежливого любопытства, который ограничивался моими ответами хорошо и неплохо. Однако наблюдение за мной шло со всех сторон. Кусок в горло не лез. Несмотря на то, что обилием видов блюд царский стол императора Херона мог смело похвастаться, перед организаторами благотворительных вечеров на сотню персон. В основном я делала вид, что ем, внимательно слушая беседу трех глав, разорвавших планету Фури и поделивших ее на планеты-острова. Это было познавательно, пока Зизран не отложил приборы и не предложил немного прогуляться по лабиринту своей резиденции. Мне. Стайлс был против. Безоговорочно, но император демонов с такой тяжестью во взгляде посмотрел на своего сына, что тот сел обратно, так и не поднявшись. А в ответ ректор ним выразительно посмотрел на меня и демонстративно повернул на своем пальце кольцо, чем-то напоминающий артефакт щит, который Стайлс подарил мне. «И что это значит?» – озадачилась я недолго. Марок, который ненаследный принц, выпучил глаза и снова повернул кольцо. Едва император отвернулся, чтобы отдать указание стражам. Пальцы сами нащупали холодный металл, печатки без камня. Повернувшись к кустам, будто разглядывая цветущие клумбы, я решилась повторить за Стайлсом. «Здрасте». Промурчал в моей голове знакомый баритон, от которого волосы на голове встали дыбом. «Родовой артефакт может быть весьма полезной штукой, если несет себе...» Еще какую-нибудь функцию, кроме защитной. Стайлз? Я была ошарашена. Ты первый раз обращаешься ко мне по имени. Забавно. Сцепив челюсть, крестил руки на груди. Чего тебе надо? Это кольцо прекратит транслировать мои мысли, если его повернуть обратно. Я не слышу твои мысли. Сейчас кольцо работает как телефон в твоем мире, так что не психуй. Для чего я тебе показал его возможности? Вот это правильный вопрос. Папа ведет тебя в секторы силы. Наша родовая арена для дуэлей. Вызвать тебя на бой, кажется, для императоров хорошим решением. Ты без фамильяра сейчас. Да и физически слаба. Другого шанса может не быть. Откуда такая информация? Внутри меня возник мандраж. Ты забыла? Я хороший менталист. «Что мне делать?» «Просто подтверди мои слова». «А?» «Есения». «Будто бы не в первый раз позвал меня Зизран Марон». Прогуляйтесь со мной?» «Меня затопило отчаяние. Какой сейчас меня боец? За что вообще? Я же не прошу власти!» «Отец...» «Стайлз...» Устало прикрыл глаза Зезран, словно сама ситуация тяготила его. «Не сейчас. Нет. Именно сейчас. Есения моя пара». «Что?» «Что? Я же просил». Возмутился внутри моей головы ректор, стоило мне охнуть от удивления. «Просто стой молча». Зизран и Соломон переглянулись, а матушка ректора впервые за весь вечер улыбнулась. А «Сын...» взял слово главный демон Хирона. «Как так получилось, что твое заявление стало новостью для самой пары? Она... Она не знала. Я не сказал ей». «То есть ты переспал со своей студенткой и не потрудился объяснить девушке, что...» «Хватит!» Мой приказ не остался без внимания. Высокопоставленные чины слегка приподняли брови, обернувшись и уставившись на мои пылающие щеки. Стражи синхронно положили ведущие руки на рукоятку оружия, а ректор Академии НИМ рвано вздохнул. Ветер зашелестел со всех сторон сразу. Не агрессивно, а едва слышно. Оторванные листочки с невысоких деревьев весело закружили в легком танце. Я дышала, и природа дышала вместе со мной. Это наделило уверенностью в себе и своих силах. Сделав шаг, Зизрано прищурилась. Легкой победы, значит, хотите? Мне или показалось, или демон вздрогнул от моего, едва слышимого шепота. Что ж, это можно устроить легко. Но спросите себя, достойно ли это. Император Маро, о котором я столько слышала и прочитала, никогда не поступил бы так. Не заманил бы слабую, ничем не обученную недофорию. В круг силы, что там в самой грубой форме надругаться над ее доверчивостью и беззащитностью. Если бы мне не было так горько и обидно за себя, я бы даже усмехнулась, наблюдая, как мои слова летят прямо в яблочко, натуральным образом устыдив цельного владыку империи. Придя сюда, я даже предположить не могла, что вы... Скажите, не права? Будь ты парой моему сыну, было бы куда проще. «Проще бывает только в детских сказках», — хмыкнул я, выпрямляясь во весь рост. «И то не всегда, и нет. Проще в вашем случае будет только тогда, когда вы научитесь слышать других». «Ты... ты хуже моей дочери», — поморщился Зизран, махнув в сторону пробителя Аралима. Крестол, я говорю, что мне изначально не нравится этот приказ титанов». Плевать я хотел на их большинство. Черный Феникс был против. Твоя дочь тоже. Девочка права. Это отвратительно. Сделали из меня какой-то кусок говна. Да. И не надо тут закатывать глаза, Лефан. Вообще вся ситуация накалена. Посмотрите на нее. Разве по ней видно, что Крохи нужна власть? Папа! «Соло, ты хоть не встревай. Не все горят желанием заполучить престол. Не в обиду тебе, но Есения воспитано иначе, нежели ты. Стайлс изначально говорил, что Киселева стремится только учиться. Пусть девочка развивается». Собственный призыв внезапно разозлил демона не на шутку. «Вы меня поняли!» Только посмейте к ней подойти с этой херней. Узнаю, жестко накажу. И намерянка на моей территории, кристал, так и передайте танам со своего источника. И Телефон тоже. Ужин закончен. Соломон поджала губы, хмуро сверля меня взглядом, прежде чем ее муж подошел ближе и разбил сферу у их ног. Кристалла Тартиса прочитать было сложно. Подчеркнутая невозмутимость на лице правителя Аралима сохранялась до самого конца, пока император с тремя стражами не растворился в молочном портале. Зизран посмотрел на свою жену, но быстро вернул внимание сыну. Стайлс, поговори с Бейкер. Киселевой нужно обучиться защищать себя в кратчайшие сроки. Я заступился сегодня». Завтра этого может оказаться мало. Пусть Титанида свяжется со своей матерью, Гарпии. Они хранили от нас много тайн. Именно Гарпии помогут Есении познать свою суть. Потому что... Последнее, что сделала Кетра, велела Гарпиям убираться из замка Фурии, прихватив с собой принцессу и ее дочь. Что стало с девочками точно? — Неизвестно. Но то, что перед нами потомок одной из наследниц правящей ветви, очевидно. — Очевидно. Очевидно. В беседке мы с ректором остались одни, а у меня до сих пор звучал голос старшего мора в голове. Кольцо вернулось на прежнее место, и связь со Стайлсом оборвалась. Но ненаследный принц Херона не спешил пояснять свой идиотский поступок представить меня своей парой. Я сначала хотела бы смутиться и отчитать умника. Но эта идея угасла сама собой. У меня так часто получается. Стоит себя представить на месте кого-то, и его мотивы освещаются сразу с других сторон. Зачастую это слишком сложные мотивы, а также опасные последствия. Вот как можно было сделать такое признание? А если бы я согласилась? Что? Свадьба? Как вообще можно было такое ляпнуть? Ведь после обретения пары глава рода, насколько я поняла из книг о демонах, должен провести обряд единения. Есть вообще мозг в голове? А вдруг Зизрану приспичило бы это сделать прямо в беседке? Ритуал необратим. После него Стайлс не смог бы почувствовать свою пару, потому что... М -м, чисто физиологически демоны не могут изменять избранной им жене. И если подобные освещенные истории случаи имели место быть раньше, то они строились на бешеной мотивации всепоглощающей любви. Пара, пусть не истинная, но горячо преданная друг другу, не видела будущего без своей половинки. Мужчине и женщине было плевать на своих истинах. Или они ждали ее слишком долго, поэтому решались на ритуал, смиряясь с отсутствием потомства в будущем. Это вообще отдельная история. И на нее меня хотели обречь, даже не спросив, а вдруг у фурии тоже пары. Да, я не планирую пока детей, но это не значит, что я вообще готова от них отказаться. В общем, тишина способствовала не умиротворению, а собственной накрутке. Я излилась и не понимала, почему Стайлс так поступает по отношению к самому себе. Видный же мужик шел бы проверять дальше, кто его пара. А он ко мне прикрепался. Репейник, блин. Ты злишься. Протянул Мороз, словно Америку для меня открыл. Не злись. Я хотел отсрочить дуэль. По мне, это самая идиотская отсрочка, с которой я когда-либо сталкивалась. А если бы твой отец предложил провести ритуал... Глаза ректора насмешливо блеснули. Меня поражает твоя ученическая активность. Уже слышали. «Лучше на вопрос ответь». Сжав руки в кулаки, обратно вернулась в беседку, оставив розовый куст, сильно напоминающий земные древесные пионы, и остановилась прямо у колени сидящего в развалочку ректора. Я была не готова, что Стайлс резко встанет и притянет меня к себе. «Если бы мой отец предложил ритуал, я бы пошел на него без раздумий». «Что? А как же дети?» ахнула, теряясь от близости с мощным торсом хозяина Нима. На губах демона расплылась коварная улыбка. «Я уверен, что ты моя пара на сто процентов. И еще, я пойду на что угодно, но не позволю тебе навредить». «Вот это заявочка! Жалко, что фамильяр пропускает такое представление. Жалик был бы дьявол». А не потому ли меч вечно маслится к ректору, что чувствует то, о чем Стайл столько предполагает. «Еще чего не хватало. Не нравятся мне эти навязанные привязки. Хочу сама. Сама выбрать себе любимого. Влюбиться и... И... Нафиг все». Вырвавшись из рук ректора, последнее, что испытывала к нему, так это благодарность от такой самоотверженности. Когда человек готов пойти на что угодно ради другого, он идет к своей цели прямо не устраивает подковерные игры и не пытается обмануть всех, включая самого спасаемого. Ты мог сказать израну просто...» «Не мог». Стайлос помрачнел и сжал челюсти так сильно, что желваки заиграли на скулах. «Советую прочесть параграф глава рода в демонологии. Я знаю, что ты запросила ее в библиотекаря дополнительно». «Как и драконологию, и расы Сарура», фыркнула высокомерно, вспоминая, чем сейчас занимался Жалик, и отходя еще на шаг, потому что демон принялся наступать. Убежать не получилось. Я бы забыла о ступеньках беседки и полетела бы кубарем, если бы Стайлс не поймал меня за талию, возвращая обратно в свои объятия. «В ней говорится...» Как ни в чем не бывало, продолжил мужчина. «Что пойти наперекор слова главы рода можно только единожды» вызвав его на бой. Я воспользовался своим правом несколько десятков лет назад. Я... Я не смог сопротивляться решению отца, потому что он велел мне не мешать ему сейчас. Не смогу и тогда, когда пробителю придется пойти на поводу у титанов. Но, кажется, я уже немного повыклась в объятиях Маро. Как иначе объяснить мою озабоченность проблемой, развернувшейся в перспективе, а не близостью мощного боевика? «Думаешь, придется?» Ректор немного наклонился, чтобы я не задирала голову, пытаясь вглядеться в выражение его лица. «Думаю, думаю. А отец так точно в этом уверен, потому что он велел тебя отправить Гарпием на обучение тонкости их боя. Ты же сама слышала. Одного понять не могу». «Чего?» Лицо ставился было так близко. Глаза, ресницы, губы я сама себя сглазила и теперь никак не могла сосредоточиться. «Зачем ему тебя натаскивать, если боя не избежать? Он... он хочет проиграть?»